Глава седьмая, в которой фигурирует плакучая ива. Железный человек понуро прел через сад. Он пересек парадную аллейку и, именовав скотный двор, оказался у совершенно неухоженного, заросшего ивняком пруда. На противоположном берегу скособочилась старая полуразвалившаяся баня. Интересно, отец умер там? Должно быть, так оно и есть. Что ж, давно следовало здесь побывать. Он вообще приехал в Тобольскую губернию именно с этой целью. Во всяком случае, изначально. Вебер-старший, так же, как и сын, служил в полиции и погиб в усадьбе князей Арсентьевых, честно исполняя свой долг. Господи, как давно это было? Двадцать пять лет назад. А мама? Настоящий Георгий Константинович никогда не знал, приемной, больше по сердцу славный город Саратов с его знаменитой на всю Россию мебельно-суконной мануфактурой госпожи Листвицкой. Наверное, окружающим непросто понять, почему обеспеченный юноша добровольно отрекся от сытой и праздной жизни, отправившись в захолустный уезд и связав судьбу со службой в полиции. Веберу не единожды говорили, что он довольно скрытный человек, замкнутый, несгибаемый, железный. Впрочем, это ему скорее нравилось, Но терпеть не мог пустомель, готовых разверзнуть душу первому встречному, наивно полагая, будто тот спит и видит, как бы в эту самую душу залезть. Недоступность делает людей куда более интересными. Катенька, воплощение совершенства. Помимо невыразимой красоты, будущая невеста не имела ни одной черты характера, которая бы могла раздражать или отталкивать. И не захочешь – залюбуешься. А какая она молчаливая – Словом, лучшей супруги не найти. «Отец, мне чертовски повезло, что я вернулся к тебе в курган, иначе не встретил бы любовь, не познакомился с учителем». Думал он, стоя подле того самого места, где четверть века назад отлетела душа станового пристава Константина Вильгельмовича Вебера. «Прости, что не пришел раньше. Боже, как я страшился сего момента». Невзирая на твердый нрав, помощник уездного исправника пять долгих лет не решался посетить могилу родителя. Его искренне обрадовало согласие Поликарпова принять участие в расследовании и отправиться вместе с ним в усадьбу кровавого барина. Кажется, наставник единственный, кто в полной мере понимал подопечного, осознавал глубину переживаний, представлявшихся для всех прочих, в лучшем случае, необоснованными. Георгию Константиновичу казалось, что после сего момента Грядущее немедленно потеряет всякий смысл и станет туманным, а того пуще боялся прийти к отцу и ничего не почувствовать. По щеке покатилась слеза. Похоже, опасения не оправдались. Вебер сердито утерся кулаком и тут же расплылся в улыбке. Отец, благослови на женитьбу. Полагаю, что нам с Катей давно пора обвенчаться. Конечно, если она все еще согласна, разумеется, придется раскошелиться при переезде в Москву, Этакий городишка слишком мал для молодой и амбициозной семьи. На первое время денег хватит, об этом можно не беспокоиться. Что же касается Антона Никодимовича, я ежедневно молю Господа не спасать ему долгих лет жизни. Он так добр и учтив. Удастся ли перетащить его с собой в первопрестольную? Железный человек запретил себе даже думать о неизбежной кончине Поликарпова, поклялся впредь избегать размышлений об этом. Конечно, смерть – естественное завершение всякой жизни, но когда-нибудь потом. За спиной раздался знакомый насмешливый голос. «Поздравляю! Вы, наконец, сделали это, мой друг!» «Да, спасибо, Антон Никодимович!» Мужчины помолчали, глядя на покрытые мхом развалины деревянного сруба, на изрытый домашние птицы и берег пруда, на мелкую зеленоватую рябь и легкие гусиные перышки, кружащиеся на поверхности воды. Холодный осенний ветер покачивал тонкие ветви плакучей ивы. Вдруг пожилой сыщик хлопнул себя по лбу. «Это же очевидно! Мне все, наконец, понятно!» «Простите, теперь Поликарпов видит полную картину. Спасибо вашему почтенному батюшке за подсказку! Едемте! Скорее!» «Нельзя терять ни минуты!» Окончательно сбитый с толку Вебер нахмурился. «Куда вы меня тащите, старина?» «Как куда?» «Нас ждет увлекательное путешествие на топе, все речь болота!» «Говорят, здесь недалеко!» Бричка Поликарпова заметно накренилась. Дорога пошла под уклон. В лица полицейских словно из свежей могилы пахнуло сыроватой прохладой. По обеим сторонам от тропинки высилась жухлая мертвая трава, корни которой терялись в синеватой дымке. Вебер не мог отделаться от ощущения чего-то липкого и влажного, хотелось немедленно очутиться в хорошо протопленной парилочке, смыть с кожи невидимую мерзость. Время от времени под копытами лошадей начинало противно чавкать и хлюпать. Земля проседала под тяжестью экипажа и упруго покачивалась. На колесах оставались комья грязи и тины. От густой изумрудной воды распространялся удушливый аромат грибов и перегнивших водорослей. Болото. Зная по опыту, что противиться начинаниям учителя бессмысленно, железный человек оставил станового вместо себя, и вскоре сыщики покинули усадьбу. Поездка на топе в сумерках – не самое безопасное занятие, однако не спорить же с Антоном Никодимовичем при подчиненных. Чего доброго подумают, будто он боится. С момента посещения могилы отца миновало не менее двух часов, и за это время наставник ни разу не раскрыл рта, хотя еще с утра тараторил безумолку. Георгий Константинович и раньше наблюдал в старике подобные перемены. Неестественная сосредоточенность – признак крайней степени волнения. Это бывало каждый раз, когда Поликарпов приближался к разгадке. В такие минуты помощник полицейского исправника старался не докучать старшему товарищу вопросами, А они, между прочим, имелись и в большом изобилии. Зная, что самостоятельно ему сей орешек не расколоть, молодой полицейский оставил всякие мысли о деле и принялся прикидывать, какие кушанья и напитки приличны свадебному столу. Пытался вообразить, во что обрядится красавица-невеста. Ему ужасно импонировала амплуа будущего главы семейства, роль влюбленного мужчины. «Имей совесть», — бругал он себя. «Это совершенно неважно. «Хватит думать о чепухе!» Звалил все на Антона Никодимовича и доволен. Усилием воли Вебер отогнал радостное предвкушение, загнал эмоции даже глубже, чем обычно. Покачиваясь на облезлом, но удобном сиденье, полицейский сочувственно наблюдал, как коньки измученно брели по мху, набухшему мутной влагой. Временами скакуны проваливались в выл по бабке, но всякий раз умудрялись выбраться на сухое место. Через четверть часа коляска качнула до потопной рессорой и встала. Коренной глубоко увяз одной, а затем и обеими ногами. Георгий Константинович бросился на помощь и немедленно ухнул в трясину, почти по грудь. С трудом, вызвали в себя и испуганную лошадку из страшной хляби, забрался с мокрыми сапогами на облучок, пытаясь разглядеть дорогу. Впереди простирались кромешные топи. поросшие выцветшей осокой кочки, клочья тумана и редкие окна черной воды. Вдруг, несмотря на неприятные обстоятельства, Поликарпов, который тоже, как оказалось, внимательно разглядывал окрестности, непринужденно рассмеялся. От задумчивости не осталось и следа. Он улыбнулся ученику с прежней теплотой и участием. «Если вы уже вволю волю побарахтались в студеной водице, милостивый государь», произнес он всегдашним ироничным тоном, «предлагаю отправиться обратно в поместье, Полной ерундой-то заниматься-с. Вы нашли, что искали? Скорее не обнаружил того, чего не ожидал обнаружить. ох ох хо вздохнул исправник и с укоризненным взглядом повернул упряжку обратно. Хотелось расспросить наставника о ходе его дедукции, но зубы клацали от холода, по спине катились крупные зловонные капли. Пожалуй, разговоры можно оставить на потом». Однако Антон Никодимович придерживался иного мнения. «Вы знали, друг мой, что мы были знакомы с вашим отцом?» «Ты догадывался?» – пожал плечами продрогший чиновник полиции. «Двадцать пять лет назад ваш покорный слуга имел честь и удовольствие состоять в должности частного пристава и заведовать городской стражей. Вебер-старший тогда контролировал сельские районы и крепко дружил с помещиком Арсентьевым. Георгий Константинович сосредоточенно внимал речам разговорившегося спутника. В тот злополучный день удача и прозорливость отвернулись от скромного гения уголовного сыска. Сие было второе и, надеюсь, последнее нераскрытое дело Поликарпова во всей его многотрудной карьере. «Как — Как? — ахнул Вебер. — Да-с. Всего два провала. Кстати сказать, первый... Не зверг молодого и перспективного чиновника тайной экспедиции в эту самую тьму таракань. Когда-нибудь расскажу, будет время. Ныне черед иной истории, напрямую касающейся вас и вашего уважаемого папа. Сын знаменитого полицейского вмиг припомнил нелепые рассказни о кровавом барине и постигшей его каре, ощутил, как сверхъестественный ужас ледяной пиявкой прополз по позвоночнику от темечка до крестца. Минуту-другую Поликарпов сохранял мрачное молчание. «Знаете, друг мой, мне кажется, вам пора услышать правду». Наконец произнес он «Вдруг я... меня не станет, и вы никогда не узнаете, что случилось с вашим родителем на самом деле». «Собрались помирать, любезный?» В голосе Вебера звучала тревога, плохо скрываемая за шутливой интонацией. «Вовсе нет». Что за вздор? Впрочем, черт возьми, следует хоть раз сказать правду? Да, невзирая на то, что жизнь моя всецело принадлежит воле Всевышнего, и грешно даже помышлять об уходе в иной и, надеюсь лучший мир, нельзя отрицать вероятность. Я хочу сказать, что старик не всегда сможет быть рядом с вами, мой дорогой Георгий Константинович. Понимаете? Да, учитель. Пожилой Щеголь взглянул на подопечного с грустной улыбкой, как бы заранее извиняясь за то, что когда-то оставит его одного, и одновременно смиряясь с тем неизбежным фактом, и продолжил. «А истинные обстоятельства кончины вашего отца и впрямь важны и для вас, и для меня». Железный человек дернул кадыком. «Конечно». «Пожалуйста, не считайте меня лживым или трусливым» после того, что сейчас услышите. Поликарпов олицетворял покаяние. Убийца станового пристава Вебера так и не найден. В тот день дряхлая ищейка села в лужу. Ошибка стала очевидной почти сразу. Испятнанные ядом трепицы обнаружились во всех чернильницах. Но было уже слишком поздно. Понимая, что ничего поправить нельзя, я промолчал. Столько лет, столько долгих лет. «Не возьму в толк, Антон Никодимович. Разве убийца отца и помещика Арсентьева не был застрелен сестрой последнего? Ведь это случилось прямо на ваших глазах, не так ли?» Усатый толстяк отвернулся. Помощнику исправника послышался всхлип. «Не совсем. Жертвой разгневанной дамы стал ни в чем не повинный человек. Настоящему злодею удалось запутать следствие и скрыться. Больше я о нем никогда не слышал». Где-то вдалеке раздался тоскливый крик выпии. Молодой полицейский стиснул зубы. «Как его имя?» «Вы обещаете, мальчик мой, что не станете искать встречи с сим инфернальным господином. Он, должно быть, еще здравствует. Просто назовите фамилию». «Нет, нет», — покачал головой в конец поникший дедушка, «это слишком опасно. Он сама смерть». «Имя», — рявкнул железный человек, — Прикрыв рот пухлой морщинистой ладонью, Поликарпов обреченно выдавил. Фальк. Его зовут Иван Карлович. Фальк.